День 2. Нордкап Второй день нашего путешествия начался прозаически — завтраком. Мы увидели с Полом и подарили ему на память керамического ежика, которого он почему-то принял за динозавра. Тем временем хозяйка отеля, полячка Эля, предложила нам поискать гида среди местных, так как в связи с погодными условиями ежедневный автобус на Нордкап отменили. Так мы познакомились с молодой девушкой-биологом Вероникой, которая согласилась поехать с нами. Поездка получилась экстремальной. Пару раз ветер пытался перевернуть машину. Было очень скользко, и чтобы сделать более-менее приличное фото, приходилось цепляться за все выступающие части рельефа. На деле Нордкап оказался вовсе не самой северной точкой Европы. Это миф для туристов. Самая северная точка Европы находится на соседнем мысе в шести часах езды. Ресторан и музей на Нордкапе, расположенный на самом краю обрыва, чем-то напоминали полярную станцию, а погода — Антарктиду с ее ветрами, снегом и льдом. Бурю эмоций вызвал у нас выход в космос, на смотровую площадку, где вовсю бесновалась стихия. Кроме нас по плато ползком передвигалась парочка ребят. Я попробовала подобраться поближе к гигантскому металлическому глобусу в центре площадки. Его подножие сильно напоминало каток. Во время пятисекундного затишья мне удалось мертвой хваткой вцепиться в арматуру у основания памятника. Вокруг бушевал ветер, а я почувствовала себя бравым моряком, который вглядывается в седые дали Норвежского моря. В ресторане было значительно теплее. Мы выпили кофе, и отправили открытку из самой северной точки Европы Кате, дочке Дениса. На обратном пути посетили две рыбацкие деревушки и вместе с Вероникой прогулялись по пристани. По возвращении в отель оказалось, что автобуса Валту на 18.30, на который мы очень рассчитывали, не существует в природе. Схватив рюкзаки, мы побежали на трассу, пытаясь поймать авто. Вероника расстроилась, ведь мы пропустили дневной рейс из-за нашей продолжительной экскурсии. Мы заверили ее, что это сущие пустяки, и полчаса безрезультатно простояв на ветру, снова отправились в отель. Марш-бросок до продуктового магазина занял у нас полтора часа, но в награду мы смогли приготовить вкусный ужин, написать несколько писем и выложить видео с Нордкапа. Я снова уснула, как младенец, а Денис спал плохо и потом рассказал, что всю ночь ему снились кошмары про то, что мы поссорились. Неудивительно, ведь вся эта затея с путешествием принадлежала мне. Но я ни о чем не жалею. Каждый день нашего путешествия был для меня как подарок. Оказалось, что даже спустя 10 лет я помню их все, один за другим. Помню запахи, звуки, ощущения и, конечно, людей.